Сфинкс, лягушонок кермит и другие потрясающие штуки, найденные на Марсе. Именно так Curiosity нашел на Марсе сфинкса. Высота статуи, судя по всему, составляет две сотни футов, 60 метров, 96 сантиметров. Для конспирологов, предполагающих, что инопланетяне посещали Древний Египет несколько тысяч лет назад, марсианский сфинкс стал дополнительным доказательством их теории. Похоже, марсиане которые помогли египтянам построить статую, через несколько тысяч лет вернулись на Землю, чтобы поработать с создателем телепрограммы «Маппет-шоу» Джимом Хэнсоном над образом одного из маппетов — лягушонка Кермита. Возможно, однако, что люди, которые видят подобные вещи, страдают от перейдолии — своего рода легкого психологического расстройства. Перейдолики, например, видят в формах облаков конкретные предметы. А Коновый Снайдер разглядел лицо на Марсе. Человеческий мозг хочет найти объяснение странным вещам, которые запечатлело зрение. Вот он и ищет знакомые модели. А поскольку Марс совершенно не изучен, перед передоликами, рассматривающими его поверхность, открываются огромные возможности для интерпретации их наблюдений. Вот несколько примеров того, что они увидели на Марсе. Бикер, персонаж Маппет-шоу ассистент доктора Бунзена Ханидию, с которым дружит Кермит. Круглые глаза и нос ученого из Muppet Шоу его всклокоченные волосы и постоянно искривленный в напряжении рот были обнаружены в августе 2018 года на снимке, сделанном во время пыльной бури экспериментальной камерой высокого разрешения автоматической станции Марс Reconnaissance Orbiter. Череп марсианина. Марсоход Curiosity сфотографировал нечто похожее на округлый череп человекоподобного существа в 2014 году. Веб-ресурс TV на своем канале на YouTube проанализировал находку и выявил наличие носовой полости, зубов, челюсти, жаброподобных структур и глазных яблок. Да, глазных яблок, но не глазных впадин. «Глаза марсиан могут быть совсем не похожи на человеческие», объяснил ведущий. Они могут иметь своего рода глаза из кости, способные сохраняться и после того, как остальные ткани черепа разложились. На увеличенной фотографии хорошо видны детали лица, имеющего поразительное сходство с лицами марсиан, показанных в фильме «Марс атакует». Или же это просто скала очень странной формы. Счастливое лицо. Когда межпланетная станция «Викинг» сфотографировала кратер Галя, он улыбался. Кратер Галя легко спутать с кратером Гейла, потому что на английском языке название второго можно принять за опечатку. Но это не так. Кратер Галле назван в честь немецкого астронома Иоганна Готфрида Галле, а кратер Гейла — в честь австралийского астронома Уолтера Фредерика Гейла. Хорошо, что мы это прояснили. Два глаза и рот с поднятыми в довольной улыбке уголками. В отличие от случая с лицом на Марсе, никто не утверждал, что это счастливое выражение доказывает, будто разумные марсиане приветствуют нас со дна кратера. Бигфут. Человекоподобное существо, сфотографированное марсоходом Spirit в 2007 году, имеет такую же фигуру и осанку, как и создание на зернистом снимке, сделанном Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году. Неуловимое существо должно быть думало, что, наконец, нашло место, где ему больше не придется прятаться. Азбука Морзе. Набор точек тире в метеоритном кратере с фотографированной станцией Марс-Риконисенс-Орбитер в 2016 году заставил некоторых наблюдателей поволноваться. Они сочли, что рисунок может быть посланием, созданным разумными существами. Увы, песчаные дюны на фотографии образовались из-за меняющегося направления ветра и не были созданы марсианами, выучившими азбуку Морзе. Будущий полет межпланетной станции «Марс-2020» станет первым этапом программы НАСА по доставке марсианского грунта на Землю. Планируется, что модуль совершит посадку в кратере Езера, названного в честь села Езера, то есть озера, в Боснии и Герцеговине. «Марс-2020» совершил успешную посадку 18 февраля 2021 года. Этот кратер образовался в результате падения метеорита и имеет дельту, то есть когда-то он был озером. По площади он примерно равен озеру Таха, а у того площадь 495 квадратных километров. Поэтому у марсохода будет большое поле для исследований. Это очень интересно, прежде всего потому, что в Марсианском озере была постоянная водная поверхность, достаточно привлекательная для того, чтобы соответствовать нашим целям по поиску следов древней жизни объяснил научный сотрудник программы «Марс-2020» доктор Кен Фарли. Она была даже лучше. Вообще, Дельта, по мнению некоторых ученых, считается наиболее вероятным местом, где в грунте могут сохраниться доказательства существования жизни. Это особенно актуально для очень мелкозернистого грунта на дне Дельты. Иными словами, для грязи, скопившейся на дне озера. На Земле в такой же грязи, образованной в похожих условиях, Часто скапливаются остатки организмов, водившихся в озере. Если мы хотим собрать образцы на Марсе и привести их на Землю, это одно из самых подходящих мест для их поисков. Когда робот начнет собирать образцы, он станет складывать их в тубы и оставлять некоторые из них на поверхности, чтобы их забрал робот, который прилетит в будущем. Остальные будут храниться под его защитной оболочкой. Таким образом, НАСА решило разделить риски. Если бы Марс-2020 забирал все образцы, они могли бы потеряться в случае, если марсоход сломается или застрянет. А если он оставит все образцы на поверхности, то есть шанс, что их никогда не заберут. Например, если с будущей миссией возникнут проблемы. В 2026 году начнется реализация второго этапа плана по доставке образцов грунта на Землю. Совместно с Европейским космическим агентством на Марс будет отправлен специальный марсоход, предназначенный для сбора туб и доставки их на взлетный модуль. Если все пойдет хорошо, то Марс-2020 сделает то же самое со своим грузом. Как только трофеи окажутся на борту, взлетный модуль доставит их на орбитальный модуль. После этого межпланетная станция отправится в обратный путь, и ее спускаемый аппарат доставит марсианский грунт на Землю. В отличие от метеоритов с Марса, которые попали к нам без посторонней помощи, ученые смогут исследовать эти образцы, точно зная, где они были получены. Это позволит намного лучше понять, с чем мы имеем дело. При небольшой доле везения и с помощью научных методов к 2030 году исследователи, может быть, наконец найдут марсиан. Конечно, будут приняты меры предосторожности, чтобы не допустить попадания на Землю опасных для нас образцов. Марс-2020 займется также разнообразными научными экспериментами, включая, например, преобразование атмосферного диоксида углерода в кислород. Прибор будет производить кислород в очень маленьком количестве, совершенно недостаточном для того, чтобы хватило для дыхания находящемуся на борту человеку, если бы он там был. «Так что если соберетесь сейчас лететь на Марс, придется дышать через соломинку», — говорит Энн Деверо, заместитель руководителя отдела системной инженерии Интеграции и испытаний лаборатории реактивного движения НАСА. Однако это только прототип более мощной установки, которая сможет генерировать кислород. Мэт Дэймон, когда он полетит на Красную планету, сможет использовать этот кислород для производства топлива. Поэтому все Мэтт мира смогут вернуться домой. Мэтт Дэймон сыграл главную роль в фильме Марсианин. Пока марсоход будет производить кислород и ждать своего партнера по доставке образцов, компании ему составит геликоптер, который совершит первый в истории полет за пределами планеты Земля. Этот летающий робот предназначен для демонстрации технологии, которая должна показать возможность управляемого полета в марсианской атмосфере. В будущем подобные геликоптеры смогут использоваться для исследования мест, недоступных для марсоходов. В пока неизвестной точке к марсоходу НАСА присоединится другой марсоход, который разрабатывается совместно ЕКА и Россией. Первый в истории европейский марсоход, получивший название «Розалинд Франклин», в честь британской женщины-химика, которая помогла разгадать тайну ДНК, должен будет совершить посадку на Оксийской равнине — Оксиопланум, расположенной севернее марсианского экватора. Там он начнет бурение скважин глубиной около 6 футов одного метра восемьдесят двух сантиметров, чтобы найти доказательство существования жизни на Марсе в прошлом и в настоящем. Это глубже, чем может проникнуть самое сильное и опасное излучение, поэтому находки марсохода обещают дать новые ответы на вопрос о наличии жизни на Марсе. На сегодняшний момент компания по поиску жизни на Марсе уже получила помощь дома. Недавние обнаружения микробов толще земной коры где, как считалось до сих пор, жизнь невозможна, может служить подтверждением того, что микроорганизмы могут приспособиться к крайне неблагоприятным условиям на Марсе. Команда исследователей обнаружила стойких микробов в 2011 году на глубине в 2 мили, примерно 3,2 км в Южной Африке, в одной из шахт для добычи золота, которая случайно оказалась самым глубоким на Земле котлованом искусственного происхождения. В шахте не светит солнце, но там очень жарко и влажно. Ученые выяснили, что пробы воды, взятые из пород сформировавшихся миллиарды лет назад и которых никогда не касалась человеческая рука, служили домом для крошечных червячков, ракообразных и членистоногих. Они мирно и счастливо жили в своем темном подземном царстве. Жизнь может приспособиться даже к самым немыслимым, с нашей точки зрения, условиям. Именно поэтому она может процветать глубоко в марсианских недрах, и воздействие ионизирующей радиации не станет для нее проблемой. Подземный марсианский мир может быть свободен от токсичных перхлоратов и пероксидов, и чем глубже вы пробираетесь, тем теплее и влажнее он мог бы быть. Прямо как в шахте. Такая среда очень благоприятна, если вы микроб, говорит планетолог доктор Паскаль Ли, директор Института Марса. Поэтому я бы не удивился, обнаружив на Марсе целую подземную микробную биосферу. Ли занимает также пост директора проекта Хотен Марс Hotten Mars Project. Поэтому он десятилетиями пропагандировал исследования Марса и его двух спутников. Если принять во внимание, что эти годы были потрачены на обширные исследования геологических особенностей Антарктики и Арктики как аналогов Марса, то можно сказать, ли посвятил себя этому. Значительную часть своих исследований ученый проводил на острове Девон в Северной Канаде, крупнейшем в мире необитаемом острове, где имеются метеоритный кратер Хотана и древние русла рек. И первый, и вторые очень похожи на те, что обнаружены на Марсе. Эти русла подчеркивает Ли, не были проделаны рекой, протекавшей под открытым небом, а образовались в результате воздействия воды, пробивавшейся под льдом, что лежал на поверхности почвы. Если это возможно здесь, на Земле, тогда возможно, что речные русла были сформированы подобным образом и на Марсе. А это значит, что Марсу не нужна была более теплая и влажная атмосфера для того, чтобы выглядеть так, как он выглядит сейчас. Удары метеоритов и вулканическая активность могли нагревать поверхность до такой степени, чтобы жидкая вода оставила на ней свой след. Основной вывод заключается в следующем. «Из того, что мы увидели на поверхности Марса, не вытекает абсолютно никаких причин полагать, будто в прошлом на Красной планете была более плотная и теплая атмосфера», — говорит Ли. «Считать планету с океанами, похожей на Землю, значит выдавать желаемое за действительное». Теория Ли противоречит большинству научных работ по этой теме и общему научному консенсусу. Но доктор Сквайерс и другие согласны с тем, что теплая почва может служить домом для микроорганизмов. «Сегодня те же самые микробы были бы вполне счастливы где-нибудь на Марсе», говорит Сквайрс. Поэтому идея о том, что жизнь на Марсе существовала в прошлом и существует сегодня где-то глубоко под его поверхностью, имеет право быть. Но пока еще является абсолютно непроверенным Предположение.